5. Как раз в те минуты, когда капитан Лебеденко размышлял, стоит ли доверять словам адвоката Леселье, гражданин США Леон Бирман переступил порог кабинета следователя городского отделения ФСБ Александра Струева. Струев долго размышлял, кого вызвать на допрос первым, и остановился на иностранце. Если этот Соколов побывал в Париже и там сцепился с местными спецслужбами, то его в покое так просто не оставят. Струев знал, что такое спецслужбы, и не сомневался, что никакой, даже самый самоязыкастый, законник-адвокат, не вырвет человека из их рук, если, конечно, сами спецслужбы не решат построить на этом освобождении какую-то комбинацию. Если Соколов был у них в тюрьме и вышел, значит, они что-то задумали. Вероятно, какую-то операцию с его участием. Или, как минимум, решили проследить за его действиями здесь, в России. Значит, Соколов играет роль живца в какой-то игре. А вот в какой именно предстоит вычислить ему. Именно для этого его и подключили к расследованию. Потому что этому глуповатому капитану милиции в хитросплетениях спецслужб не разобраться до скончания века. Винить его в этом нельзя. Но нет у человека стратегического мышления и глобального видения проблемы. А все потому, что в школе милиции его научили мыслить только оперативными категориями. что же его за это наказывать строев поднят глаза на вошедшего в кабинет человека типичный курортник пестрая рубаха с короткими рукавами на выпуск парусиновые легкие брюки мог бы одеться посерьезнее не на пляж все-таки пришел интересно что это американская манера плевать на все и на всех или желание продемонстрировать следователю полное спокойствие и уверенность в своих силах строев продолжая гипнотизировать взглядом иностранца кивнул на стул. «Заходите, садитесь». Бирман переступил порог и поежился под взглядом следователя. Вызов в милицию был ему неприятен. Американское гражданство он получил совсем недавно. Еще не хватало, чтобы возникли какие-нибудь проблемы. Вины на нем, конечно, нет никакой. Но с этих русских станется отправить в Вашингтон какое-нибудь мерзкое письмо, которое способно испортить жизнь на новом месте». Подходя к кабинету, Бирман решил ни в коем случае не выдавать своих мыслей следователю. И потому, получив приглашение сесть, развалился на стуле, весьма развязно положив лодыжку одной ноги на колено другой. Следователь покосился на ноги американца и протянул руку. «Ваши документы, пожалуйста». Американец пожал плечами, достал из кармана рубахи синий паспорт и протянул его следователю. «Леон Бирман», — прочел Струев. Американец кивнул. «Где же вы живете, мистер Бирман?» «Джексонвилл, штат Флорида, Соединенные Штаты Америки». «Где и когда вы родились?» «В Одессе, 12 мая 66 года». «Чем вы занимаетесь?» «Бизнесом. У меня фирма по производству медицинского оборудования». «Цель приезда в Россию?» «Туризм, разумеется». Американец достал из кармана платок и шумно высморкался. «Это записано в моей визе». «Знаете, когда жил здесь, так и не получилось попутешествовать по Золотому кольцу». «Ностальгия?» — кивнул Струев. «Понимаю. Как вы оказались в районе моста?» «Я уже рассказывал следователю, который меня допрашивал». Американец пожал плечами. «Я был на дискотеке. Познакомился с девушкой по имени Оксана. Подвез ее на такси домой. Такси отпустил, рассчитывая переночевать у нее. Но она меня не впустила. Сказала, что живет с родителями. «Я решил выйти к реке, чтобы добраться до города. Встретил наряд милиции, который меня арестовал. За что? Я не очень понял». «Вас никто не арестовывал», — возразил Струев. «Вас задержали. Но теперь я должен решить, стоит ли предъявить вам обвинение». «Обвинение?» — вздрогнул Бирман. «В чем вы хотите меня обвинить?» Струев с удовольствием перехватил взгляд иностранца. «Испугался», — подумал он. «Вот они». Бывший советские граждане, никакая Америка не вытравит из них страх перед представителем закона. Ты можешь заниматься бизнесом, ты можешь служить в важном департаменте, ты можешь даже быть избран в Сенат, но ты всегда будешь вздрагивать при слове обвинения. «Мы хотим обвинить вас в покушении на убийство», — Веско произнес Струев. «И в нанесении тяжких телесных повреждений». «Вы шутите, господин следователь?» «Я никому ничего не наносил!» Тыльной стороной ладони американец стер со щеки выступившую испарину. «Я, кажется, мало похож на шутника!» Струев оглядел сам себя, наслаждаясь испугом иностранца. «Я даже не офицер милиции. Я офицер ФСБ. И я вполне серьезен. И на кого же я покушался?» Струев выложил перед Бирманом фотографию. «Этого человека зовут Андрей Соколов. Знаете его?» Американец внимательно рассмотрел снимок и покачал головой. «Нет, этого человека я никогда не видел». «Разумеется». Струев усмехнулся и убрал фотографию в папку. «Тогда вам придется вспомнить все подробности вашего ночного путешествия. Фамилию Оксаны вы, вероятно, не знаете. А вот куда вы ее везли?» «Понятия не имею». Бирман пожал плечами. «Город я не знаю. Она назвала таксисту какой-то адрес». Около ее дома мы вышли. Я попытался зайти к ней, но она не позволила. Я решил, что это обычные женские капризы, и предложил ей прогуляться. Мы посидели в сквере. Потом она сказала, что ей пора домой. Я понял, что она не шутит, и мне придется добираться до центра самому. Я дошел до остановки автобуса. Там были какие-то подростки, которые сказали мне, что автобуса уже не будет. Я попытался поймать такси, но не было ни одной машины. Я понял, что придется идти пешком. Я спросил у прохожего. Он сказал, что мне лучше выйти к реке и идти вдоль берега. Я и пошел». «Неплохая история», — улыбнулся Струев. «Думаете, я не могу ее проверить?» «Могу. Я опрошу всех таксистов этого города и найду того, который вез вас с девушкой Оксаной. Если, конечно, был этот таксист и была эта девушка. Уверяю вас». Бирман прижал ладони к груди. «Я не стал бы вас обманывать. Зачем мне это надо?» «Ну, мало ли зачем?» Уклончиво ответил Струев. «А скажите, мистер Бирман, давно ли вы были во Франции?» «Во Франции?» — удивился американец. «Месяц назад я был в Марселе. Там я закупаю оборудование для операционных. А при чем тут Франция? Я не очень понимаю, мистер...» «Значит, во Франции вы бываете регулярно?» улыбнулся Струев. «Я так и думал. Согласитесь, мистер Бирман, что бизнес — хорошее прикрытие любой операции, хотя несколько устаревшее. Многие спецслужбы предпочитают найти что-нибудь новенькое». «Прикрытие?» — растерялся американец. «Что вы имеете в виду? Я не понимаю. Причем тут спецслужбы? Вы меня с кем-то путаете, поверьте». «Может быть, и путаю», миролюбиво согласился Струев. «Тогда вам нечего бояться. Но у меня нет выхода. Я должен заняться поиском таксиста. Так что попрошу вас не покидать Кострому». Следователь достал из ящика и положил перед американцем лист с отпечатанным текстом. «Это обязательство не выезжать из города. Подпишите, и можете идти». Американец посмотрел на лист, выхватил из кармана авторучку и подписал. «Я действительно могу идти?» спросил он, и голос его дрогнул. «Конечно!» — Струев аккуратно спрятал подписанный американцем лист в папку. «Но мы еще встретимся, мистер Бирман, и вам придется рассказать мне все. Подумайте об этом при случае!» Американец замер с полуоткрытым ртом, затем спохватился и вскочил. «Вот так-то!» — усмехнулся Струев. «Главное, чтобы противник потерял уверенность в себе. У меня это, кажется, получилось. Я тебя, Янки, научу приходить на допрос в приличных штанах!» «Ешь!» — Лиза поднесла ложку к лицу Андрея, но он плотно сжал губы и замучал. «Ешь!» — грозно повторила Лиза. «Посмотри, на кого ты похож!» «На кого?» — улыбнулся Андрей. «На раненого бойца? Или на героя твоих эротических снов?» Возмущенная Лиза на мгновение замерла, но тут же предприняла еще одну попытку разжать ложкой губы Андрея. «На живой труп ты похож!» Отчеканила она и нажала на ложку посильнее. Ешь, скелет несчастный. Не хочу, промычал Андрей. Терпеть не могу кашу, в ней комки. а насилие в нашей стране запрещено. Я буду жаловаться. Это я буду жаловаться, Лиза вернула ложку в тарелку. Ты нарушаешь все мои планы. Я должна лететь в Архангельск, а ты не ешь. Ну и что? Андрей насторожился. какая связь между Архангельском и едой? Не могу же я оставить тебя в таком состоянии. Это я не могу отпустить тебя одну, нахмурился Андрей. До Архангельска ты долетишь, а потом, как доберешься до этого села? Лиза брезгливо поболтала ложкой в густой грязно-белой массе. Такую кашу я бы тоже не ела, заметила она и поставила тарелку на тумбочку. Придется кормить тебя чем-нибудь домашним. О чём ты меня спросил?» «Как ты собираешься добраться до Ломоносова?» «А, это просто. От Архангельска до районного центра Холмогоры идет автобус. Он отходит от вокзала три раза в день. А от Холмогор до Ломоносова на лодке». «На какой еще лодке?» «Не знаю». Лиза дернула плечом. «Мне сказали, что там полно лодок, которые переправляют туристов в Ломоносово. За пять долларов». Андрей закусил губу. Лиза погладила его по щеке. Не волнуйся, ничего со мной не случится. Доеду и туда, и обратно, если бы ты еще ел нормально. Лиза, Андрей сжал руку девушки. Не уезжай! Какая разница, что делала Лида Васильева в Ломоносове? Может быть, она туда отдохнуть поехала. В Ломоносова? улыбнулась Лиза. Неужели для первого в своей жизни отдыха она не нашла местечко поближе? Андрей прикрыл глаза. Напрасно он думал, что возвращение в Россию все изменит. Ничего не изменилось. Ничего. Вновь гонит их куда-то безжалостная судьба. Но куда? Как это понять? Говорят, судьба всегда расставляет на пути человека знаки. Надо только уметь их считывать. И какие же знаки имеют они? Нападение на Лизу около ее дома в Париже. Его заключение в тюрьму и обвинение в убийстве. Теперь ранение. Что будет дальше? О чем говорят эти знаки? О том, что они приближаются к какой-то страшной развязке и должны выбросить из головы историю исчезновения деда Лизы и операцию Каталина. Но это невозможно. Они зашли слишком далеко. Значит, они не обратят внимания на знаки судьбы. Говорят, это чревато катастрофой. Но этого не может быть. Не может быть, чтобы все пройденное ими оказалось напрасным. Не может быть. Итак. Лиза поедет в Ломоносово, а он, беспомощный и слабый, будет лежать в этой палате, не в силах ей помочь. Андрей представил себе, как одинокая Лиза пытается договориться с лодочниками на берегу Северной Двины, и ему стало не по себе. Пять долларов. А если это не пять долларов? А если ее куда-нибудь завезут? Увидят иностранку. Решат, что у нее в сумочке миллионы. — Я попрошу Леселье съездить с тобой, — сказал он. — Нет. Лиза отреагировала быстро и резко. «Ты не станешь ни о чем просить для Андрея. Андре. Обещай мне, обещай». «Почему?» – спросил Андрей, несколько озадаченный, резкостью ее тона. Лиза взяла его руку с своей ладошки. «Не знаю, Андрюша». Она пожала плечами. «Но я почему-то не доверяю Метру. «Не доверяешь, Луи?» Андрей попытался повернуться и поморщился от боли. «Почему? Что случилось, Лиза?» «Не знаю», — Лиза дернула плечиком. «Ничего определенного. Просто интуиция». «Какая еще интуиция? Как ты можешь не доверять Луи?» «Я не понимаю, как он оказался в Костроме. Я не знаю, почему он приехал и почему решил помогать нам бесплатно. Я не верю в бескорыстие и в благие порывы парижских адвокатов». Андрей растерялся. Такого поворота событий он не ожидал. В чем Лиза может подозревать мэтра Леселье? «Откуда он узнал о твоем ранении?» Продолжила гнуть свою линию Лиза. «Об этом, насколько я понимаю, не писали ни в Ламонт, ни во Франсор. «От тети Вардены», — возразил Андрей. «Он искал тебя. Тетя Вардена сказала ему, что ты уехала в Россию. Он поинтересовался, что случилось. И она ему рассказала. Он сразу собрался и приехал». «Вот именно», — кивнула Лиза. «Сразу собрался и приехал. Почему?» «Разве у него нет других дел?» «Ну, знаешь...» Андрей откинулся на подушку. «Если все дружеские отношения рассматривать через такую призму, мы далеко зайдем». «Дружеские отношения?» Лиза внимательно посмотрела на Андрея. «Я и не знала, что у тебя с мэтром Лесилье дружеские отношения. Да еще такие, которые заставляют его, бросив все дела, сломя голову, лететь в другую страну, без всякой надежды на вознаграждение». Андрей молча пожал плечами. «Ну, хорошо, рациональное зерно в словах Лизы есть. Неожиданный приезд в кострому мэтро-леселье выглядит странно. Но в чем его можно подозревать? Скорее всего, пожилому мэтру не хватает в жизни адреналина. Ему надоело однообразие его обеспеченной жизни. Надоели бракоразводные процессы, похожие друг на друга, как близнецы. осточертел зал суда». Патетические обращения к присяжным. Вечный парик и мантия. Дело Андрея завело его, заставило быстрее бежать по жилам кровь. Даже не само дело, а тайна связана с операцией Каталина. Узнав, что события продолжают развиваться, мэтр решил лететь в Россию. И ничего в этом нет необычного. Сомнения Лизы понятны, но беспокоится она зря. Андрей поднял глаза на Лизу. Она смотрела на него. и он прочел в ее взгляде решимость уверенного в своей правоте человека. «Я поеду в Ломоносово одна», — сказала Лиза. «Может быть, мои сомнения полная ерунда, но на всякий случай. Кроме того, не хочу давать тебе повод для ревности». «Я все равно буду тебя ревновать», — улыбнулся Андрей. Дверь палаты открылась, и вошла медсестра, толкая перед собой столик на колесиках. «Укол», — торжественно объявила она. Господи! — воскликнул Андрей. «Почему ты сделал так, что все мои муки от красивых женщин? Одна кормит, другая колет». Только закончив фразу, Андрей осознал всю нелепость сравнения Лизы с другой женщиной. Мысленно ужаснувшись тому, что натворил, он поднял глаза на Лизу, но было поздно. Закусив губу, Лиза переводила с Андрея на медсестру взгляд, полный ревности и негодования. Андрей закрыл глаза, медсестра, ничего не заметив. Готовила шприц, насаживая на него огромную иглу. «Лиза», — простонал Андрей, — «это у меня вырвалось от предчувствия боли. Посмотри, какая игла!» Но жалости в жестоком женском сердце он не вызвал. «Так тебе и надо», — прошипела Лиза, помогая медсестре перевернуть Андрея на бок. «Жалко, что уколы не делают в язык». «Не дергайтесь, больной», — строго сказала медсестра, занося руку со шприцем над ягодицей Андрея.